Глава 36. Я нервно рассмеялась, уставившись на Архангельского. Вдруг он ухмыльнется и выдаст что-то из разряда не будь такой доверчивый. Но Илья терпеливо стоял и ждал моего ответа: На его лице не было и намека на иронию. Ты серьезно? Да. Я не верила в то, что он может предложить мне переночевать с ним. То есть, у него просто невероятно. Да я ни разу в жизни не ночевала у парня. Даже когда пару раз попадала на вечеринки у сокурсников дома, я всегда возвращалась в общагу. Можешь позвонить коменданту или кому-то из своих соседок, хотя не факт, что они смогут открыть дверь. Я кивнула. Конечно, надо позвонить Семеновичу. Его мобильный был сохранен в контактах телефона, да и на двери висела табличка с номерами, правда, рабочими. В конце концов, я опоздала всего на пятнадцать минут, а не в три ночи завалилась. Время еще детское, полуночи еще даже нет. Пока шли длинные гудки, и я покорно ждала ответа, Илья стоял рядом. Он никуда не уходил, ждал, как и я. И это успокаивало. На самом деле страшно оказаться одной в зимнюю ночь перед запертыми дверями и не знать, что делать, если на порог не пустят. Архангельский странный сложный парень, никогда не знаешь, что у него на уме. Но рядом с ним тревога отступает. Я стояла к нему спиной, но точно знала. Пока ситуация не разрешится, он никуда не уйдет. Не отвечает. Может, на беззвуке стоит. Не может же он спать в такое время. Я обернулась к Илье и тут же зажмурилась. Липкий противный снег ударил прямо в лицо. Слишком сильный ветер, чтобы стоять тут долго и не промёрзнуть до костей. До меня донесся бесстрастный голос Архангельского. Он в своем праве, Алён. Насколько я знаю, в общагу после закрытия на ночь никого не пускают. Ну так что? Заставить себя прямо посмотреть ему в глаза я не могла. И дело было тут не в ледяном ветре, от которого хотелось немедленно спрятаться. Я просто не знала ответа. Внутри все цепенело от одной только мысли, что я останусь с ним вдвоем ночью в его квартире. Гипотетически можно позвонить Карине, она вроде с родителями живет, но вот так ночью напрашиваться. Я сжимала замерзшими пальцами телефон и думала звонить ли Костиной. А может, попробовать еще раз набрать коменданту? Черт бы побрал Тоньку, вижу ее голову оторву. Сильная рука легла на мое плечо. Идем. Слушай, это не лучшая идея, правда? Спасибо, что предлагаешь, но мы с тобой не сказать, чтобы друзья. У тебя здесь вообще друзей нет. Только чокнутая соседка, которая тебя кинула и оставила ночевать на улице, но я не заставляю. Илья отвернулся и быстро пошел вдоль дороги. Он не из тех, кто оглянется, подождет или станет уговаривать. Он звезда универа. Самый популярный парень и тот, кто всегда рядом, даже когда я не прошу его о помощи. Я догнала его уже у поворота, закашлялась от быстрого бега. Ветер по-прежнему нещадно продувал куртку. Сейчас я больше всего хотела оказаться в тепле, а дальше уже разберусь, что делать. Мы прошли через арку, где осенью я стала невольной свидетельницей стычки Архангельского и Князева если б я только знала тогда». Глубоко вздохнув, я зашла в хорошо освещенный подъезд вслед за Ильей. Я видела, как медленно таяли снежинки на его спине. Мне даже захотелось забрать их с его черного пальто, но вовремя одернула себя. Не хватало еще, чтобы Архангельский решил, будто я превратилась в одну из его безумных фанаток. «Проходи». Я так увлеклась своими мыслями, что даже не сразу увидела открытую перед собой дверь. Шагнула вперед и, не успев толком оглядеться, тут же услышала, как за спиной щелкнул замок. Но вот и все, обратной дороги нет, и сегодня, Алена, ты ночуешь здесь и не одна. Налево ванная и туалет, дальше кухня, прямо комната. В общем, ты не заблудишься. Квартира маленькая. Илья уже разолся и снял пальто, повесив его в небольшой шкаф прихожей а потом протянул мне свободную вешалку. «Раздевайся. Чай хочешь? Или сразу спать?» Он уже шел в сторону кухни, оставив меня одну в крошечной прихожей. В квартире было свежо, пахло легким морозом и чистотой. Наконец я спокойно огляделась. Светлые обои на стенах, на полу такой же ламинат, который мы с бабушкой перед моим поступлением клали ей в комнату. Никакого намека на ковер да и минимум мебели, хотя в эту прихожую удивительно, что шкаф поместился. Мне очень хотелось заглянуть в комнату, но я не решилась. Пошла сразу в ванную мыть руки. Зашла и чуть не ахнула, увидев себя в зеркале. Краснющее с мороза лицо, а глаза, когда я успела размазать тушь, кое-как привела себя в порядок и, наконец, вышла из ванной. Понятно, что даже с укладкой и хорошим мейком недалеко до Ольги. И еще дальше до Дины Князевой. Но сегодня, сейчас Илья Архангельский выбрал меня. И меня, а не кого-то другого он привел к себе домой. Эта мысль порадовала, но не успокоила. Он стоял спиной ко мне и разливал по кружкам чай. Высокий, стройный и взрослый. Я уже не первый раз ловила себя на том, что чувствую себя рядом с ним едва ли не подростком, неуклюжим и не очень-то опытным. Почему-то ни с кем другим такого ощущения не возникало, даже с самыми надменными преподами. Архангельский и правда такой один. Мужчина. А я рядом с ним обычная девчонка, которая вечно во что-то вляпывается. И да, я не представляю, как мы проведем с ним эту ночь вместе. «Тебе с сахаром?» «Без, спасибо». Кухня была небольшой и самой, что ни на есть обычный. Здесь вряд ли комфортно поместились бы три человека. Мне так вообще казалось, что пространство рядом не осталось. Оно все занято хозяином квартиры. Тишина напрягала, а воздух вокруг нас стал каким-то тяжелым будто наэлектризованным. По телу побежали мурашки. Я чувствовала, что Илья пристально рассматривает меня и даже не пытается это скрыть. Крошка с чаем была горячей, но я упорно отказывалась выпускать ее из рук. Нужно было чем-то занять себя, лишь бы не поднимать взгляд на Архангельского. Все нормально?» Его простой вопрос заставил вздрогнуть. Я с трудом заставила себя поднять на него взгляд и тут же отвела глаза, сделав вид, что поправляю волосы. «Ага, отлично». «Это твоя квартира? Или снимаешь?» «Снимаю» — почти сразу, как перевёлся сюда. Я снова, уже почти спокойно оглядела кухню. «Скажи мне ещё днём, что ночью я буду в квартире Архангельского пить чай?» «Здорово жить одному, а не в общаге. И рядом с универом». А я запнулась, снова схватила спасительную кружку в руку, но на этот раз не проканала во-первых она была почти пуста, а во-вторых во-вторых илья аккуратно но решительно отобрал ее у меня спрашивай ты же хотела спросить верно вот теперь я смотрела не отрываясь в его серые глаза и думать забыла про чай и про то что мне жутко неловко оказаться ночью с ним наедине какая к черту разница если он мне очень нравится и сам дает зеленый свет? Хотела спросить, да, я... Ты снова мне очень помог. Я уже со счета сбилась, сколько раз ты оказывался рядом, когда я... Короче, когда у меня возникали разные проблемы. Но сегодня... А что сегодня? Илья придвинул стул ближе и чуть наклонил ко мне голову. Я отчетливо слышала его дыхание, чувствовала запах чая на его губах. Пришлось даже отклониться чуть назад. Расстояние между нами совсем не осталось. В горле от волнения першило. Я знала, что перехожу к которой раньше боялась даже подойти. «Сегодня ты уехал со мной, а Ольга осталась. Я бы не хотела, чтобы...» «Вы встречаетесь?» Я выпалила то, что не давало мне покоя с того самого момента, когда я увидела их вместе. Сердце больно билось о грудь а потом и вовсе ухнула куда-то вниз. По глазам Архангельского я поняла, что ему не понравился мой вопрос. Но черт, кто бы его не задал в такой момент? И быстро добавила, пока он не послал меня подальше или не выставил за дверь. «Зачем тебе это? Не хочу ночевать у чужого парня. Если ты и Ольга вместе, то что, встанешь и уйдешь? Усмехнувшись, он поднялся со стула и убрал со стола грязные кружки. Запоздала отметила про себя, что в квартире очень чисто и нет ничего, что лежало бы не на своем месте, в духе архангельского. «Просто скажи, пожалуйста». Он медленно обернулся и коротко ответил. «Нет, мы с ней не встречаемся». Я еле удержалась от того, чтобы не закрыть от облегчения глаза и громко выдохнуть. «Слава богу». «Довольно». Взгляд серых глаз обжигал, заставлял открыться. Требовал ответной честности. Я больше не могла чувствовать себя рядом с ним, неуклюжим подростком. «Да, я рада, что ты не с ней. А Дина?» Я смотрела прямо, ни капли не смущаясь, как будто имела право задавать все эти бестоктные вопросы. Он никогда не смотрел на меня так откровенно, по-мужски, как сейчас, без привычного холодного безразличия или снисхождения. Я хочу, чтобы Илья Архангельский всегда так смотрел и только на меня. Подумала и даже не удивилась собственному нахальству, но его ответ вернул меня на землю. Я ни с кем не встречаюсь. А Дина... Дина — это другое. У него даже голос изменился, когда он говорил про нее. Я не знала, чего сейчас во мне больше, радости или ревности. Я не понимала, чем эта девица его зацепила, вряд ли только внешностью. Если это все, то пойдем в комнату, тебе точно пора спать. Илья ушел, а я медленно поплелась за ним, проклиная себя за глупое любопытство. Про его точно не нужно было спрашивать. Из-за нее напряженный, но такой волшебный момент исчез. Теперь я уже сомневалась, что между нами и правда искрила. Ого, какой огромный диван! Я озадаченно смотрела на поистине царское ложе, которое занимало добрую половину комнаты, покосилась на архангельского и нервно обняла себя за плечи. Больше никакого спального места в квартире не было. Получается, мы будем спать вместе? Сомневаюсь, что главная университетская звезда уляжется спать на коврике в коридоре. Он весь твой сегодня. Чистое постельное, белье в шкафу. Сама разберешься? А ты? От удивления я даже перестала нервничать. То есть как? Я одна здесь буду спать, а он? Следующая мысль не понравилась мне еще больше. Может, поедет обратно с Ольгой тусить? Я даже не пыталась скрыть свои эмоции. «Хочешь, чтобы я остался?» Такого вопроса я не ожидала. Стояла и молчала вместо того, чтобы поступить по-взрослому. Честно. Так, как поступила бы любая другая на моем месте. Да ему даже спрашивать не пришлось бы. Ему просто не дали бы уйти. Илья подошел ближе. Я молча пялилась на его темную водолазку и не смела взглянуть на него. Я не хотела, чтобы он уходил, но знала, что так будет правильно, хотя и не по-взрослому. Алена, посмотри на меня». Тихий шепот бывает пронзительнее крика. Я молча подняла голову и тут же коснулась его лба своим. Больше ничего уже не нужно было, никаких слов или признаний. Я просто смотрела в его глаза и чувствовала, как его губы коснулись моих. Уубюкиваще нежные и невесомо. Сладких снов, Алена.